Необходимости сживания предрассудков в среде служителей церкви. 16 декабря 34. Конечно, письма Махатм есть книга, которой предстоит широкое распространение в недалеком будущем, ибо нужно сдвинуть сознание человечества, зашедшее в тупик. И вы правильно подметили, что именно узким церковникам труднее всего принять ее. Очень уж скованы они своими догмами порождением невежественных, сектанских умов Средневековья. Сознание некоторых таких фанатиков поистине ужасно в мертвенности своей, рвении, достойном изуверов инквизиции. Они отстаивают искажение всех заветов того, кого они почитают Богом твоим. В ослеплении своем, не понимая, что именно сами они ежечасно предают и распинают его. Страшно за эту неподвижность в удушении мысли, продолжающемся на протяжении стольких веков. Будем надеяться, что скоро наука придет на помощь и докажет, что именно мысль питает жизнь, и потому, где мысль останавливается, там начинается процесс разложения.